Оказывается, еще с полгода назад, зимой, отметьте, мимо его усадьбы проезжал некий иностранец. Остановился ночлег, разговорились. Гость безупречно владел русским, и в результате загостился ж дня на три. Уехал сам, когда... Афанасий Федорович стал замечать некие перемигивания иноземца своей законной женой. А вот буквально с месяц назад он появился снова, один, без кареты, с приклеенной бородой, и предложил выгодное дельце. Дескать, боярин дает ему жилье и пропитание, а он, используя свои дипломатические связи, возвращает хозяина. — двору. Да не просто, а как блинного героя, победителя страшнейшей нечистой силы, которой вот тот объявится повсеместно. Ну, поначалу это предложение казалось интересным, но вот когда в Подберезовку заявились мы, все ее опальный боярин с чего-то струхнул, якобы указал гостю на дверь и даже пытался задержать, чтобы сдать с поличным. Ну и, естественно, после кровавого боя злодей умудрился сдержать положив трех холопов и дав самому хозяину лавкой по голове, хотя тот дрался, как лев. Последнее поставил в скобки, как явную ложь. — Да и та, продолжал боярин, — вон она! Уже вторую недельку слезы мои письменно к царю носят. Чего ж мне, сыноземцы, вожаться? описать я тебе примерно пишу. Имя назову ей, вот только куда удрал, да где прячется, как бог свят, не ведаю. Далее было отмечено, что в речи беглого гостя временами просказывал люстий, Немецкий акцент, рост он среднего, телосложение сухого, носит усы и бороду, фальшивые, глаза неопределенные, бегают. А зовут его Александром Борисовичем. — Сашкой! — я его кликал, — он отзывался. — А борода точно не его, ибо за месяц не выросло, Не вот настолько и волос подстриженных дворовые девки не уметали. От людей он прятался, даже дика избегал, по делам своим незаметно шастал. Ну так что теперь скажешь, сыскной воевода? Есть моя заслуга для следствия. Укажешь ли надежи государю на чистосердечное сотрудничество, я как на духу... Сам пришел, а надо, так и все чалить свое на розыске подниму. Чуешь ли, участковый? Чую, чую, не совсем понимая смысл, но, улавливая общую идею, согласился я. Возможно, нам понадобится навестить вашу усадьбу. Как будем посвободнее? Хочу я осмотреть комнату, где квартировал ваш гость. Как, не возражаете? «Стол накрою!» — важно пообещал боярин и, уже выходя из горницы, сделал пальчиком тайный знак еге. Та, опустив глазки, скромно просеменилась следом. «Я уткнулся носом в записи, а дьяка и Митька тихо перепирались за моей спиной». Не будет вам от нашего отделения Никакого служебного расследования Покудова На маменьке моей супружеский долг Не исполнить как следоват Два раза. Так маменька говорил. Да ведь Во мне ж слуга остановила В стволом огненном дыру А милиция и в затылке не почешет И зад не поднапряжет. Ох, матушки государного сей же час нету. Она б тут всем дала, всем показала. А вот на так вы поклепы возводить грешно и безосновательно. Царю знает, так собственноручно рожу вашу скособочит, а все Лукошкина подтвердит, что так оно и было. И раною своей подмышечной не мельтешите мне подносом